Шлюпки, стулья, посуда, табакерки и тому подобное. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успехи в руками слеп поселили в нем большую уверенность в ловкости своей руки. Он считал себя опытным хирургом, и хорошим зубным врачом.